Глава 27. Неудача или удача. Артефакты, артефакты и еще раз артефакты. Я в сердцах комкала третий раз тонкую желтую проволоку с магической жилой. Все, что мне приходило в голову, это очки. Какой еще артефакт подойдет в этом случае? Девушку нужно сделать лишь чуть красивее. У меня нет цели поменять полностью внешность. Да и зачем? Что она будет делать, когда жених решится на свадьбу? Всю жизнь носить артефакт? Конечно, можно попробовать сделать сплошную маску. Нет, нет. Я тут же отогнала эту мысль. Зачем портить жизнь и девушке, и её избраннику? Вряд ли я нарушаю договор. Лицо будет чистым, с легким магическим налетом, словно косметика. Условия я выполню. Я, используя портрет, в третий раз глубоко вздохнув, посмотрела сквозь очки на проволоку. Второй день пытаюсь хоть что-то сделать. Сначала-то все казалось таким простым. Прочитала книгу и все сделала. Ага, как же? Чуть-чуть пережала с магией, глаза становятся просто огромными, чуть пересыпала магического порошка, зрачки блестят, словно звезды темной ночью. Откуда я все это знаю? Так подопытного кролика в лице Марины нашла. Ей было до ужаса любопытно, что я так долго изобретаю. Зоя быстро нашла общий язык с Глафирой Ивановной. Они в шесть рук за день навели в доме чистоту. Последней была мастерская, куда с тряпочкой отправили Марину. Вот тут-то я и подумала, что хотя бы примерно нужно понимать, что будет делать артефакт, и на правильном ли я пути. Мне понравилось, как тоненький артефакт, стоило его водрузить на нос, тут же исчезал из вида. На мой вопрос, удобно ли оно сидит, чувствуется ли, Марина на мгновение задумалась и отрицательно мотнула головой. «Я думаю, что артефакт можно было сделать в виде броши, но моей фантазии и, возможно, сил не хватало создать образ, не используя проволоку». После второй примерки Марина тихо поинтересовалась, а может ли артефакт упасть во время танцев или помешать поцелую. Последнюю часть вопроса она задавала шепотом, ужасно стесняясь. Я ее похвалила за правильные мысли. Могли, они не крепятся на ушах, как брошь. Что же делать? Сходила, пообедала, послушала, как Хритон отдавал из починки артефакты и забирал деньги. Да, я не забывала чинить и то, что было отложено, разгружала мозг. Точно, как я раньше не подумала. А что, если сделать сережки в виде частей лица? Раз я использую магическую проволоку, то они все равно станут невидимыми. Только придется использовать магическую лупу, так как детали будут еще мельче, чем на очках. А что, если не серьги, а парные браслеты? На каждую руку не имеет же значения, на какой части тела их использовать. Вы в магических линиях, завитках, все равно создадите нужный посыл о том, что нужно исправить», — подала голос убирающаяся Марина. Я замерла, а потом, подскочив на месте, резко обняла девушку. «Спасибо, так и сделаю». Почему эта мысль пришла не мне в голову? Я в одной книге читала, в библиотеке отца. У него целый шкаф старых учебников. Иногда от скуки листала их, поделилась Марина. «Твой отец был артефактором?» Удивленно перевела взгляд с проволоки на девушку. По словам мамы, нет, но книги такие были. Ясно. Спасибо, Марина, за подсказку. Я не заметила, как настал вечер, и Зоя, шипя и ругаясь, потребовала отложить инструменты. Да, глаза вновь покраснели, пришлось закапывать лекарства. На следующий день я с замиранием сердца следила, как Марина примеряет артефакт. Конечно, он ей не совсем подходил, но мне было важно знать, что глаза получаются не кривыми, а нос уменьшается аккуратно, то есть именно нос, а не часть щеки. «Ура, шикарно! Кажется, получилось!» Последняя примерка состоится именно на будущей владелице, но и сейчас было видно, что сделала все очень удачно. Написав записку, отправила Зою к от нетерпения девушке. Пришлось пригласить заказчиц в свой дом, так как мне нужны были инструменты, кристаллическая пыль и знакомое место для работы, чтобы на месте все поправить.